Капитан поднял, наконец, голову, приняв, по-видимому, какое-то решение. «Нам, во что бы то ни стало, необходимо узнать, что там происходит», обратился он ко всем находившимся в центральном посту. «Источник звуков остается на одном и том же месте. Мы должны, следовательно, приблизиться к нему, по крайней мере, еще на 10 километров, на дистанцию, с которой можно будет при достаточной безопасности», для корабля воспользоваться помощью наших разведчиков Дайте 3 десятых хода вперёд, Юрий Павлович, приказал он лейтенанту Кравцову. В непрекращающейся качке корабль тронулся с места и вскоре вошёл в гущу панически мечavшихся животных. Ещё через несколько минут клубящиеся мгла заполнила весь круговой экран и его купол Неисчислимыми массами проносились на экране тропы рыб, морских ежей, морских звёзд, голотурий, пофиур, морских лилий, крабов, рачков, медуз и сифонафор. Среди них в огромном количестве попадались исковерканные, разорванные тела глубоководных горгоний и морских перьев, пучки водорослей, сорванных и захваченных необычайной силой приведённых в движение вод. Пионер медленно под непрерывный гул ударов пробирался среди этого хаоса смерти и разрушения. С каждым километром мгла становилась всё более густой, всё более непроницаемой для инфракрасных приёмников обоих разведчиков. Когда разведчики находились уже на расстоянии всего лишь 2 км от прежней стоянки пионера, удары внезапно прекратились. Все притихли. на своих постах, напряженно прислушиваясь и выжидая, но тишина продолжала оставаться невозмутимой. С каждой уходящей минутой все более светлели лица людей, все спокойнее бились их сердца. Тишину нарушил лейтенант Кравцов. «Я насчитал сто сорок два удара», — сказал он, обращаясь к капитану. «Первый последовал ровно восемнадцать часов». «Отлично!» — ответил ему капитан. «Не забудьте занести это в журнал». Разведчики, между тем, все ближе подходили к прежней стоянке корабля. «Опустите право бортовой разведчик поближе ко дну», — приказал капитан. «Заставьте его хорошенько обследовать грунт». Лейтенант Кравцов поставил правый штурвал на новую позицию. Правая верхняя полоса экрана начала все больше и больше чернить, и смутные тени... проходившие на ней сделались едва различимыми наконец чернота настолько сгустилась что всё растворилось в ней и слилось в слепом однообразии качка на невидимых подводных волнах между тем постепенно стихала и корабль спокойно шёл почти не выдавая себя лейтенант не снимал теперь рук со штурвала осторожно направляя разведчик то в ту то в другую сторону Все внимательно смотрели на экран, стремясь уловить хотя бы какую-нибудь слабую тень или признак движения, но на общем чёрном фоне экрана не выделялось ничего, что мог бы заметить человеческий глаз. Ясно было, что инфракрасные разведчики в этой иловой мути совершенно бесполезны. Поднять разведчик на поверхность, отдал команду капитан. Идти под ультразвуковыми прожекторами. «Есть поднять разведчик на поверхность», — повторил лейтенант Кравцов, поворачивая, поднимая кверху левый штурвал. «Шесть десятых хода вперед! Есть! Шесть десятых хода вперед!» — отчеканил лейтенант, нажав последовательно несколько клавишей на нижней клавиатуре, счета управления и переведя красный рычажок над дужкой на три деления. С удвоенной скоростью пионер ринулся вперед. Через 15 минут ультразвуковые лучи прожектора проникли в район бывшей стоянки подлодки. Нижняя полоса экрана получила свой обычный голубоватый цвет, правда, несколько более густой. По приказанию капитана скорость хода подлодки была вновь уменьшена до трех десятых, и прожекторы принялись тщательно обследовать дно океана. На экране появился совершенно... незнакомый пейзаж. Там, где раньше дно покрывали заросли морских лилий, горгони светящихся морских перьев, глубоководных кораллов, среди которых ползали кроваво-красные или бледные крабы и раки, фиолетовые голотурии, синие и красные морские звёзды, хрупкие афиуры, раки-отшельники, увенчанные целыми розетками из разноцветных актиний. Там где раньше неслышно кипело в темноте молчливая своеобразная жизнь, растелался теперь однообразный мёртвый покров из ила, над которым поднимались порой небольшие бугры или отдельные полузасыпанные и обломанные кисти потухших морских перьев. Нахмурив густые мохнатые брови, зажав в кулаке бороду Заолок молча смотрел на эту безрадостную и безжизненную пустыню. Если здесь было извержение вулкана, проговорил он наконец, то где же лава? Где пемза и пепел? Почему наружные термометры не показывают повышения температуры воды? И наконец, где кратер? Вот кратер. И ни один "А несколько, сказал старший лейтенант, показывая на тёмные, со смутными очертаниями пятна, выступавшие вдали на экране. Смотрите, смотрите, их здесь много!" воскликнул лейтенант Кравцов. И действительно, по мере продвижения корабля вперёд, на экране появлялось всё больше и больше пятен. Приближаясь к переднему плану, их очертания делались немного яснее, но всё уже тучи Не осевшего ещё ила мешали работе ультразвуковых проекторов. Однако было достаточно отчётливо видно, что края этих пятен представляли почти ровную окружность, и что к центру пятна чернота сгущалась, как в глубокой воронке или колодце. Скоро вся передняя часть экрана была покрыта пятнами, проходившими по экрану то густо, порой сливаясь, образуя огромные с рваными неправильными краями котловины то рассыпана словно горох по голубому полотну экрана как раз здесь находился наш пионер тихо сказал зоолог и точно вспомнив что-то быстро обернулся к капитану а горевов так настойчиво требовал чтобы подлодка осталась на месте какое счастье что вы не послушали его никто не ответил ему Капитан стоял у стола с сжатыми кулаками, подавшись вперёд к экрану и не сводя с него глаз. Его ноздри раздувались, побелев от скрытого внутреннего волнения. Наконец, он резко и сухо стукнул костяшками сжатых в кулак пальцев по столу и повернулся к стоявшим позади него зоологу и лейтенантам. Вы говорите вулкан извержение? — спросил он громким, звенящим от возбуждения голосом. — Здесь произошла бомбардировка. — Вы понимаете? Бомбили нашу подлодку, нашего пионера. И, словно сразу почувствовав себя в разгаре сражения, он отрывисто бросил лейтенанту Кравцову. — Поднять оба разведчика над поверхностью океана. Пять подъемов в минуту. Высота подъемов — десять метров. Следить за небосклоном. Пока лейтенант Д2 успевая быстро работал штурвалами разведчиков и клавишами щита управления, капитан повернулся к телефонному щитку и нажал одну из его кнопок. На засветившемся экране телевизора появился отсек носовой пушки. Главный акустик Чежов сидел в своём кресле бледный, но спокойный, внимательно глядя на экран телевизора, где появилось изображение капитана.